Глава седьмая. Когда прибывают Адам и Джейми, Росс все еще на месте, но уже готов свалить, по выражению детектива. На нем пальто, а в руке портфель. Он вздыхает, когда видит Адама. «Как любезно с вашей стороны присоединиться к нам, Бишоп. Полагаю, вы желаете, чтобы я еще больше сократил остаток своих выходных?» «Да, будьте так добры», — отзывается Адам, стараясь скрыть сарказм в своем голосе. Росс одаривает его снисходительной улыбкой, после чего делает ручкой в сторону смотровой в задней части зала. Там на столах из нержавеющей стали разложены пять тел. Некоторые уже накрыты простынями, готовые к упаковке в мешки для трупов и отправки в холодильник. Другие патологоанатомы все еще зашивают, возвращая внутренние органы на их законные места. Рос указывает на ближайшее тело. Итак, слева направо. Номер 16, который был мертв дольше всех. Рос смотрит на детективов через плечо, приподняв бровь. Насколько я понимаю, пока что у нас опознан только Стивен Кэрри. Мы как раз этим занимаемся. Можете не спешить, пренебрежительно отзывается доктор. Итак, на данный момент мы назвали их в соответствии с их порядковыми номерами. Дама номер 16 была найдена почти полностью погребенной под каким-то строительным мусором. Открытые участки тела, такие как руки и голова, полностью скелетированы. Некоторые части отсутствуют, вероятно, растасканные падальщиками. Туловище сохранилось получше, но даже при всех стараниях моих высококвалифицированных коллег, его состояние оставляет желать лучшего. Адам смотрит на тело. Черная плотная строчка стежков делит грудь пополам, сбегая к боку и обходя нечто больше похожее на слизистую кашу. Рядом разложены какие-то серые кости, череп без челюсти пустыми глазницами таращится в потолок. Рос продолжает. Туловище практически полностью вскрыто без нашего участия. Причиной смерти стал геморрагический шок от множественных проникающих ножевых ранений. Помрачнев, он делает паузу. Их было довольно много, больше двадцати, по моим оценкам. Ее сердце и легкие практически превратились в кашу. И долго она после этого оставалась жива?» У Джейми перехватывает дыхание. «Недолго, детектив-сержант Хокстон», — отвечает Росс. Гиповолемический шок быстро перевел бы к потере сознания. «Поехали дальше». Он делает шаг вправо и жестом приказывает санитару снять простыню. Тот оттягивает ее назад, чтобы показать мужчину на сей раз более молодого. Черные волосы, крупное телосложение. «Пятнадцатому номеру пришлось не так тяжко», — говорит Рос, — «но не намного. Три проникающих ранения брюшной полости, снизу вверх, в самое сердце». Адам присматривается. И впрямь, чуть ниже груди у мужчины, виднеются три окровавленных пореза. Но это все равно может говорить об особой жестокости преступника — спрашивает Адам. Рос кивает. «Да, и нужно не жалеть сил, чтобы убить человека подобным образом. Ваш клиент был настроен решительно». Адам ловит взгляд Джейми. Бровью у того опущены, лицо все столь же хмурое. Невысказанная мысль между ними. «Ничего тут хорошего». «Уже знакомый вам номер 14», продолжает Рос, указывая на следующий стол. «И опять совсем другое тело». Адам помнит эту женщину со свалки, завернутую в одеяло. Эта женщина и номер 13 по соседству мужчина погибли по одной и той же причине, которая стала кровопотеря от ран, нанесенных вот здесь. Рос жестом подзывает санитара, и тот приподнимает одну из рук мертвеца. Она покрыта множеством порезов. Адам морщится. Одно и то же с обеих сторон, у обеих жертв и они в результате истекли кровью? Отчасти, — Рос хмурится, — хотя, судя по притоку крови к порезам, могу предположить, что некоторые из них были нанесены посмертно. «С какой целью?» — удивленно спрашивает Адам. «Не могу сказать. Чтобы что-то скрыть?» «Татуировку? Какую-то особую примету?» — предполагает Джейми. «И это еще не все», — добавляет Росс. «Этих двоих связывали». У каждого имеются четкие следы от веревки или чего-то подобного на обоих запястьях и лодыжках. Причем их держали связанными примерно в течение суток, учитывая отсутствие содержимого желудка и обезвоживание. Кровопотеря была медленной. Умерли они далеко, а не сразу. Не исключено, что лишь через несколько часов. одеялов, в которые были завернуты эти тела, я отправил в лабораторию так что на месте преступления все это будет видно», — говорит Адам Джейми. «Когда мы это место найдем?» Рос игнорирует их. «И, наконец, номер 12. Стивен Кэрри. От этого парня мало что осталось. Помните его?» «Ну, как такое забудешь?» «Оставлен под открытым небом. Значительная активность животных и насекомых. Я еще жду подтверждения от энтмолога, но вполне могу предположить, что на момент обнаружения он был мертв уже около трех суток. Это согласуется с вашим заявлением о пропаже? Да, Кэрри пропал в четверг вечером. Причина смерти? Та же, что и у остальных. Кровопотеря, приведшая к обескровливанию. Хотя трудно сказать, откуда. «К тому моменту, как животные добрались до него, в его теле оставалось не так уж много крови. А теперь уже и от тела не так много осталось, так что на этом все. И я уверен, что вы хотите знать время смерти по каждому из случаев», — Адам кивает. «Если опять пройтись слева направо», — указывает Рос, «то трупы становятся все более свежими. Причем самый старый пролежал в земле около шести месяцев. Мы отправили на анализ образцы крови, а также маски со всех пораженных участков. Спасибо. Говорит Адам изо всех сил, стараясь, чтобы его благодарность не казалась наигранной, а еще за то, что проделали все это в воскресенье. Патологоанатом вздыхает. Вряд ли по собственной воле. Он бросает на Адама долгий взгляд. Повезло вам с делом. Верно, Бишоп? Повезло. Что-то я не совсем пойму. В смысле карьеры. Все только на вас и смотрят. Как раз, как вы любите. В прошлый раз вы упустили свой шанс, а теперь самый момент наверстать упущенное. Адам старается не обращать внимания на комок раздражения в животе. «Я хочу того же, что и все», — говорит он после паузы, — «остановить этого типа». Доктор насмешливо фыркает. Адам свирепо смотрит на него. Хотя Рос прав. Это расследование и в самом деле привлечет всеобщее внимание и вышестоящего руководства, и прессы, и коллег в других регионах. Оно вполне способно поспособствовать его карьерному росту, проложив дорогу к званию детектива-суперинтенданта. «Значит, причина смерти у всех одна и та же?» спрашивает Джейми, отчаянно пытаясь отвлечь обоих мужчин от их взаимной неприязни. «Кровопотеря, приведшая к обескровливанию». «Да!» И все это за последние шесть месяцев задумчиво произносит Тадам. Он смотрит вдоль ряда тел, размышляя вслух. Но кроме места, где они были найдены, между ними практически ничего общего. И мужчины, и женщины. Возрастной диапазон примерно от 20 до 60, верно? Патологоанатом кивает и полная мешанина, что касается внешности, этнической принадлежности и типа телосложения. Короче говоря, разбираться с предпочтениями убийцы будет просто кошмар, — бормочет Джейми справа от Адама. Да все это дело, натуральный кошмар, — думает Бишоп по пути к выходу. Ничто пока не поддается никакому объяснению. Пять жертв, цифры над телами, первых двоих убили быстро, явно в остервенении, а вот остальных связывали и, как предполагает Адам по порезам на запястьях, подвергали пыткам, оставили медленно умирать, растягивая их последние мгновения. Модус операнди преступника явно эволюционирует, и все тела были перенесены после смерти на один и тот же заброшенный клочок земли. Почему? С какой целью? Об этом можно только догадываться, но что касается убийцы, Адам приходит лишь к одному выводу. Что бы им ни двигало, какова бы ни была его мотивация останавливаться в ближайшее время, он не планирует.